Произошла бурная семейная сцена. Бранд требовал, чтобы ему сказали правду, а Ливия отвечала уклончиво. «Она просто интересуется этими людьми, вот и все. Эти радикалы – милые люди, во всяком случае очень культурные, что в них плохого?» Однако Бранд, преуспевающий делец, член торговой палаты, видная фигура в семнадцатом по числу жителей городе США, Очень хорошо знал, что в них плохого. Это же сборище головорезов, анархисты, социалисты. Их надо арестовать, посадить за решетку, вышвырнуть вон из страны. Он не потерпит, чтобы подобная шваль являлась к нему в дом. Он требует, чтобы его жена на пушечный выстрел не приближалась к этой колонии. Она не умеет или не желает поддерживать знакомство с порядочными людьми с людьми своего круга, что ж, пусть. Но с этими-то она во всяком случае не должна связываться. Она погубит себя, да и его тоже. Последнее, вероятно, в какой-то мере соответствовало истине. К несчастью для него, благодаря этим новым знакомствам, умственный кругозор Оливии значительно расширился. Она уже больше не считалась со своим мужем и его друзьями а радикалы ей нравились. Во всяком случае, ее увлекали идеи, за которые они боролись. И муж стал ей теперь казаться недалеким, жадным, самонадеянным и невежественным человеком. Он богат, да, но, очевидно, для того, чтобы делать деньги, как раз и нужна, по крайней мере, в некоторых случаях, жадность и известная ограниченность. Такой человек неизбежно отгораживается от всяких интеллектуальных, романтических и уж тем более революционных интересов. Оливия стала задумываться над тем, как бы ей выйти из неприятного положения, в которое она попала. Правда, ей было еще нелегко отрешиться от тех консервативных понятий, которые внушались ей с самого раннего детства» но заставить себя починиться она не могла, да и не хотела. Она не желала отказываться ни от дружбы с миссис Рилтер, ни от радикалов. Начались тайные встречи. Была перехвачена записка. Оливии было приказано покинуть дом, а когда она уже собралась уезжать, ей приказано было остаться. Проявление слабости, которой, по ее признанию, она не замедлила воспользоваться. Она попробовала было защищать своих новых друзей, что возмутило мужа еще больше, чем прихваченная записка, ибо, как он и опасался, Оливия оказалась зараженной ядом радикализма. Однако, понимая теперь, что муж слишком сильно привязан к ней и что ему не так-то легко с ней расстаться, она продолжала стоять на своем и сделала еще одну попытку уйти. Кончилось это тем, что муж в выступлении изорвал на ней платье и запер ее на ключ. Затем он плакал, просил прощения и купил ей дюжину новых платьев взамен изорванного. Но это было только начало. Муж стал донимать ее расспросами о ее поведении, ее взглядах и разговорами об обязанностях по отношению к нему и к обществу. Он даже грозился ее убить. Однажды он избил ее, и когда она пыталась бежать, пригрозил, что все равно поймает и опять исколотит, а то и убьет. Хуже того, он объявил, что напишет ее родителям или поедет к ним сам и обо всем расскажет. Это и только это остановило Оливию, ибо какой бы мятежный дух не владел ею, она все же не решалась совершить поступок, который мог подорвать престиж родителей, повредить их положению в обществе и нарушить их покой. Они ведь ничего не знали о ее изменившихся взглядах и уж никак не могли им сочувствовать. Для них это был бы удар, в особенности для отца, а Оливия страшилась его взволновать. Тем временем ее муж, воспользовавшись этим затишьем, повел против колонии такую атаку через местные газеты, что ее существованию пришел конец. Обитатели ее были разогнаны. Но Брант, очевидно, не понимал, что он имеет дело с растущим и меняющимся организмом, и в одно прекрасное утро этот организм объявил за завтраком, что между ними все кончено. «Ей не нравится Спокон. Ей не нравится муж». Она не намерена больше жить с ним, независимо от того, как он будет с ней обращаться. Дом, автомобиль, деньги, ничего ей больше не нужно. Она уходит и будет жить самостоятельно. Поедет в Нью-Йорк и поступит в Колумбийский университет, проверит себя, а вдруг у нее есть литературные способности. И тогда она будет писать рассказы и пьесы. Она больше не может бездельничать и вести светскую жизнь. Пусть он для этого поищет себе другую. С нее довольна. Сперва Брандом овладела ярость. Потом он растерялся и, наконец, перепугался не на шутку. Он остался дома, следовал за ней в спальню, долго стоял молча за ее спиной и потом взволнованно спросил. «Чем же я плох, Оливия? Или я просто противен тебе, да? В этом все дело». Оливия говорила, что в эти минуты в нем было что-то жалкое и пришибленное. Впервые за все время, что она его знала, его безграничная самонадеянность, которая всегда так подавляла окружающих и даже ее, казалось, покинула его. Ей хотелось дружески поговорить с ним, объяснить ему, растолковать, но она тут же почувствовала, что это безнадежно. Он не способен понять ни ее, ни самого себя». Да и она тоже вряд ли понимала его. Но она твердо знала, что только уехав, она сможет подавить свою неприязнь к нему. В тот вечер она сказала лишь, что оставаться в его доме для нее невозможно. Тогда он стал уговаривать ее пойти на уступки. К чему так решительно порывать с ним? «Она хочет поехать в Нью-Йорк? Хорошо, пусть едет» он будет оплачивать ее пребывание в университете и прочие расходы при условии, что когда пройдет срок, скажем, два года, она вернется и попробует снова жить с ним и в его кругу. Может быть, им все-таки удастся поладить. За это время он и сам может измениться. Не разрешит ли она изредка навещать ее в Нью-Йорке, просто чтобы взглянуть на нее? Он обещает, что это будет всего лишь дружеский визит, не больше». Да, и еще одно условие. Раз уж он будет оплачивать ее расходы, ему хотелось бы, чтобы она держалась подальше от всяких радикалов, в особенности от одного поэта, и не нарушала супружеской верности, по крайней мере, до тех пор, пока не решит уйти навсегда. Все эти подробности я узнал гораздо позже, частью от самой Оливии, а частью от других лиц, чьи показания против Оливии, мистер... Хабэ Б. пытался впоследствии использовать. А в тот вечер она представила события в несколько ином свете. Во всяком случае, она не упомянула о всех условиях, которые поставил ей муж. Итак, я наконец узнал, что именно скрывалось за Нью-Йоркской квартирой, автомобилем, мебелью, картинами и всем прочим. Со стороны мужа вполне естественно было хотеть, чтобы она жила в роскоши, как и подобает жене мистера Хабе Бранда. Между прочим, как я узнал впоследствии, квартиру он оплатил вперед за три года. Но хотя мне тогда и не были известны условия их соглашения, особого сочувствия вся эта история во мне не вызвала. Я не был влюблен в Оливию, и неразрешимые конфликты, происходящие от несходства характеров, мало меня трогали. Единственно правильным решением я считал полный разрыв на любых условиях. Мне была неприятна мысль, что ее весьма романтическая и легкомысленная жизнь оплачивалась именно его деньгами. Впрочем, кто я такой, чтобы предписывать людям правила морали? Оливия интересовала меня как личность, интересует и по сей день, через 10 лет после ее смерти. Мне казалось тогда, да я и сейчас так думаю, что она в те годы еще сама себя не понимала. Или, быть может, ее внутренняя жизнь горела тогда столь ярким пламенем, что для нее затмевалось различие между понятиями «мое» и «твое». Так бывает. С другой стороны, сумму, которую предоставлял ей муж, ни он, ни она, вероятно, не считали значительной. Он ведь был в самом деле очень богат. Однажды я спросил Оливию, не собирается ли она по истечении трех лет вернуться к мужу. И она, помнится, ответила, что нет, не собирается, добавив, что к тому времени он, пожалуй, сам не будет так уж настаивать на ее возвращении». Замечание, которое поразило меня своей трезвостью и хладнокровием. И все-таки она мне нравилась. В ней было столько живости и очарования, и никогда нельзя было предугадать, что она скажет или сделает. Тем не менее, этот завтрак с его романтическим вступлением ни к чему не привел. Около пяти часов мы расстались, и после этого не виделись несколько месяцев. Затем, как-то зимним вечером, у меня раздался телефонный звонок. Это была она. Целая вечность, как мы не виделись, правда? Ну что ж, хоть я и забыл ее, она меня помнит. Не приеду ли я сегодня к чаю, у нее будут две очень интересные женщины. Я счел за лучше отказаться». В следующий раз она предложила мне присоединиться к небольшой компании, которая собиралась куда-то поехать. Я опять отказался, не помню почему, кажется, я был уже приглашен в другое место. Вскоре после этого Оливия сама пришла ко мне. Она была очень просто одета и держалась не так, как всегда. «Почему я избегаю ее? Они ней ходят какие-то сплетни? Может быть, в этом дело?» «Да ни в коем случае», — возразил я. «Сплетен я никаких не слышал, и они меня ни капельки не интересуют, а вот сама она меня очень интересует и сейчас, и всегда. Я рад, что она пришла, очень приятно снова ее видеть». Она тотчас же стала говорить о себе с такой откровенностью, словно я был ее исповедником. «Ее жизнь — это сплошная цепь ошибок, теперь она это видит» но она всегда тянулась к чему-то лучшему. Хотите верьте, хотите нет, но она всегда, может быть, бессознательно стремилась расти. Ей ставили всяческие преграды, но это стремление оказалось сильнее голоса благоразумия. Может быть, она не всегда поступала правильно. Да-да, это, конечно, так. Но в ее жизни все-таки было две по-настоящему значительные полосы ее знакомство с теми, кто борется и мыслит, и вот эти последние годы в Нью-Йорке. Мысль учиться в Колумбийском университете, которая вначале увлекла ее, оказалась ошибкой. Нельзя научиться быть писателем. Для этого нужно жить и понимать жизнь. Теперь она в этом убедилась, а также в том, что писательское мастерство – это особый дар, зависящий от личности и характера человека». «Но это еще не все. Я, наверное, считаю, что она не совсем красиво поступила с мужем. Может быть, это меня оттолкнуло. Но я не должен судить ее слишком строго. В прошлый раз она, видимо, недостаточно ясно изложила мне, как все происходило. Она не была бедна до замужества и, выходя за Бранда, скорее выполняла волю родителей, чем следовала собственному желанию». К тому же она была тогда еще совсем неразумной девчонкой. И разве она не прожила с ним два года? Он сам говорил, что был с ней счастлив. А что он дал ей взамен? Только вещи, не имевшие в ее глазах никакой цены. Кроме того, он очень богат. Почему бы ей не помочь ей немного, тем более, что скоро она уже ничего не будет от него брать? У нее есть план». Она хочет жить самостоятельно. Это будет трудно, так как после окончательного разрыва с мужем ей уже нельзя будет обращаться за помощью к родителям. Они, конечно, станут на его сторону. Но так или иначе, она попытается сама пробить себе дорогу. Она будет работать. Разве это плохо? Так почему бы нам теперь снова не стать друзьями? Я не стал высказывать свое мнение о ней, хотя оно было самое лесное. Я просто заметил, что, по-моему, она избрала правильный путь. Я не сомневаюсь, что она добьется успеха и что мы с ней никогда не переставали быть друзьями. Недели две спустя она позвонила мне и сказала, что пытается пересдать свою квартиру на оставшийся срок около года и, кроме того, продать мебель и автомобиль». На вырученные деньги она снимет более скромную квартирку, о да, гораздо более скромную. Она будет вести тихую и уединенную жизнь и попробует писать. И тем временем постарается получить развод, если это возможно, или предложит мужу начать бракоразводный процесс. «Квартиру она скоро нашла, переехала и пригласила меня к себе». Она жила теперь в северной части города, близ 196-й улицы, в новом, менее привлекательном и более бедном квартале. Дом был пятиэтажный, с крошечным лифтом, которым можно было пользоваться лишь в тех редких случаях, когда негр-лифтер, исполнявший также все прочие работы по дому, оказывался на месте. Стоимость этого жилища едва ли превышала 35 или 40 долларов в месяц. Квартира Оливии находилась на третьем этаже. Небольшая гостиная, спальня, крохотная кухонька и ванная, только и всего. Зато всюду по стенам и в гостиной, и в спальне теснились на полках книги. И какие интересные! Почти все оставшееся пространство занимали пианино, виктрола и пишущая машинка. Уютный уголок. Из окна кухни Открывался широкий вид на город, но, увы, только из этого окна. Не могу сказать, чтобы здесь, в этой новой обстановке, Оливия показалась мне более практичной и благоразумной, чем прежде. Все та же мечтательница и поэт в душе. Правда, она все же менялась понемногу, но стремление к какому-то неведомому идеалу не позволяло ей ни на чем успокоиться». Она сказала, что ей хотелось бы написать большое произведение, выразить в нем свои мысли и взгляды, и тем приложить себе дорогу в литературу. Теперь она с каждым днем нравилась мне все больше. Постепенно я стал замечать, что гардероб ее становится скромнее, что отнюдь не огорчило меня, ибо в прежнее время платьев у нее было гораздо больше, чем нужно. Меня заинтересовало еще и то, видимо, и ее это удивляло, что хотя здесь у нее уже не было возможностей оказывать столь щедрое гостеприимство, как прежде на Риверсайд-Драйв, ее и теперь окружала толпа таких интересных людей, каких редко встретишь даже в свете нью-йоркских знаменитостей. Редакторы, писатели, художники, пропагандисты, социалисты, анархисты, консерваторы, все кто угодно. По крайней мере, два или три раза в неделю ее комнаты наполнялись людьми, приехавшими в такую даль только за тем, чтобы повидать ее, не рассчитывая ни на изысканный обед, ни на хорошее вино. Но случилось так, что именно теперь, когда она окончательно решила порвать с прежней жизнью, на нее обрушилась настоящая беда. Ее муж явился в Нью-Йорк незадолго до ее переезда и объявил ей, что все это время он был осведомлен о том, какой образ жизни она вела и, по его убеждению, продолжает вести. И что если она к нему не вернется, он не даст ей больше ни гроша. Мало того, сообщит все ее родителям и опозорит ее публично» он теперь относится к ней уже не так, как два года назад. Ее поведение, пока она жила одна, и при том, на его средства, убило в нем всякое чувство. Она такая, она секая. И все-таки видно было, что он продолжает любить ее какой-то странной болезненной любовью. Ибо в заключении он сказал, я объясню потом, как мне это стало известно, что хоть она и порочна до мозга костей, и без сомнения заслуживает всяческой кары. Все же, если она вернется и будет вести себя, как полагается, он не станет применять к ней те крутые меры, которыми грозил. Узнал я обо всем этом вот как. Однажды в мою дверь позвонили, а как раз незадолго перед тем у меня была Оливия, и рассказала, сколько неприятностей ей доставляет муж, что это за тяжелый человек, совершенно не способный ее понять, и как он теперь пытается силой принудить ее к тому, на что она никак не может согласиться. И вот теперь этот человек стоял передо мной. Среднего роста крепыш, чисто выбритый, подвижный, с властными манерами. «Он имеет честь говорить с таким-то?» «Совершенно верно». «Если он не ошибается, я являюсь другом Оливии Брандт и одним из ее поклонников и доброжелателей». «Надеюсь, что это так». «В таком случае он хотел бы поговорить со мной. Не могу ли я уделить ему несколько минут?» «То, что он хочет сказать, близко касается как Оливии, так и его самого». Я пригласил его пройти в кабинет, И он тотчас же принялся красноречиво рассказывать мне о подробностях своей неудавшейся семейной жизни. Что за прелестная девушка была Оливия, пока ее не отравил этот яд радикализма? Какие порядочные люди ее родители? Она была прекрасно воспитана, и он надеялся, что она сумеет оценить то общественное положение, которое он мог обеспечить ей в спокане. Но эти радикалы, они совсем сбили ее с толку. Она пошла по ложному, безумному пути, который неизбежно кончится гибелью. Подумайте только, какую жизнь она ведет здесь, в Нью-Йорке. И тут он стал выкладывать факты, которые, очевидно, мог узнать только через агентов, нанятых им для слежки за Оливией. К ней в дом ходят такие-то и такие-то лица, прощелыги из и вилледжа как он их окрестил, непризнанные и освистанные художники поэты, бунтовщики из Ирм и тому подобный сброд, бесстыжая беспутная шайка. Оливия сейчас продолжает посещать либеральный клуб, ему это точно известно, он может это доказать. Она водит знакомства и постоянно встречается с Эммой Гольдман, Беном Рейтманом, Биллом Хейвудом, Мойером и другими отъявленными радикалами и рабочими лидерами. Она даже принимала участие в стачках, помогала готовить обеды для забастовщиков и работала на их продовольственных пунктах. Он говорил и говорил, и в уголках его твердого рта все резче залегала упрямая складка. Квадратный подбородок выдвинулся вперед, глаза сверкали. Убежденность этого человека положительно зачаровала меня. Удивительный экземпляр. А ведь его облик — безупречного покроя костюм, новые до блеска начищенные ботинки, яркий галстук бабочкой, подчеркивающий белизной его рубашки и низкого воротничка. «Какое кричащее противоречие между этим мужчиной и этой женщиной», — подумал я. И они воображали, что смогут жить вместе. Какая яркая иллюстрация слепоты и недомыслия, которые человек так просто проявляет в юности, а нередко и в более зрелом возрасте. Неужели он и сейчас продолжает всерьез думать о ее возвращении и возможности примирения? В какой же ад превратится их жизнь, если он все-таки заставит ее вернуться? Я с любопытством смотрел на него. Он, очевидно, считал, что «я имею влияние на Оливию», и не сомневался, что я стану на его сторону. Я начал было объяснять ему, что, по-моему, они слишком различные люди и по складу ума, и по характеру, и разногласия, которые у них возникают, нельзя разрешить путем споров и насилия. Они по-разному смотрят на жизнь. То, что ему кажется ужасным, ей таким вовсе не кажется. Да и мне тоже, если уж говорить откровенно». По всем этим причинам, с величайшей кроткостью, я пытался внушить ему, что самое разумное было бы оставить ее в покое. Он может, если угодно, лишить ее материальной поддержки, насколько я понял, он уже это сделал. Но пусть не мешает ей идти своим путем и самой решать свою судьбу. Тогда он вдруг рассвирепел. «Нет уж, простите, этого он никак не потерпит». Она испорченная женщина, развратница, мотовка. Или пусть немедленно возвращается к нему и живет с ним, или он выведет ее на чистую воду. Он давно уже следит за каждым ее шагом. Ему известны все ее знакомые и то, в каких она с кем отношениях. Вот погодите, узнают обо всем ее родители. И все ее друзья в Солт-Лейк-Сити, и все родственники. Он наймет юристов и репортеров. Он поднимет на ноги прессу и сотрет с лица земли Гринвич виллач и всех этих радикалов. Он ей покажет. Тут я заметил, что нам, пожалуй, лучше расстаться. Не стоит ему понапрасну тратить красноречие. Я не имею никакого влияния на Оливию, а если бы имел, то не воспользовался бы этим, чтобы способствовать возобновлению их союза, который расцениваю как досадную ошибку». Бренд с достоинством удалился, и больше я его не видел.